Шаг 14. Отказывайтесь от разбора полетов. Беспощадная мыслительная жвачка. Если вы социально тревожный человек, то наверняка склонны предвзято анализировать любой свой социальный опыт, фокусируясь сугубо на негативных сторонах общения. Вы припоминаете и прокручиваете только свои неудачные высказывания или действия и пытаетесь обнаружить в словах и поведении других людей признаки плохого отношения. Такое бессмысленное, беспощадное самокопание приводит только к тому, что вы ложно убеждаете себя в том, что во время общения вы действительно допустили кучу ошибок и выставили себя неудачником, и что теперь все считают вас неинтересным и никчемным человеком. Поймите, что зажевывание себя мыслями о прошедшем социальном опыте, усиливающее вашу тревогу и загоняющее вас в стыд, вовсе не является ни обязательным, ни полезным, и никогда не поможет вам ни исправить ситуацию, ни предотвратить возможные новые промахи. Безоценочное наблюдение за негативными мыслями. При возникновении мыслительной жвачки просто позволяйте ей быть и разрешайте любым своим негативным мыслям проплывать в вашем сознании, не пытаясь их контролировать или оценивать и дискутировать, или контактировать с ними. Безоценочно наблюдайте за своими мыслями, словно со стороны, или сделав шаг назад, как независимый и непредвзятый зритель. Наблюдайте, как мысли проплывают мимо, словно бегущая строка на экране телевизора или опавшие осенние листья по реке. Относитесь к любым беспокоящим вас мыслям, всего лишь как к ничего не значащему фоновому шуму за окном, с которым вам ничего не нужно делать, или воспринимайте их как неисправную сигнализацию автомобиля или помехи на радио.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 так как водителю троллейбуса не обязательно отвлекаться на пассажиров. Постарайтесь отложить анализ неудачного с вашей точки зрения социального опыта на полчаса и сфокусироваться на решении конкретных задач и выполнении полезных или приятных дел, которыми вы можете заняться прямо сейчас или в ближайшее время. Рациональный анализ социальных ситуаций. Если мысли о прошлом социальном опыте продолжают донимать вас и вы не можете перестать думать о нем, выпишите конкретную ситуацию, в которой, как вам кажется, вы сплоховали в коммуникативном плане, о чем до сих пор сожалеете или переживаете. Для того, чтобы декатастрофизировать последствия вашего социального взаимодействия и взглянуть на ситуацию более реалистично и непредвзято, распишите краткие, ясные, четкие, рациональные ответы на приведенные ниже вспомогательные вопросы. При анализе беспокоящего вас социального события важно опираться на конкретные факты и доказательства и не использовать в качестве свидетельств социального провала свои ощущения и тревожные фантазии относительно реакций на вас окружающих. Помните, что вы не можете точно знать о том, что подумали о вас другие люди, если они не сказали вам об этом прямо и непосредственно поэтому все ваши попытки выяснить отношение к вам других людей путем додумывания и дочувствования за них не будут отражать реального положения дел. Более того, даже если вы прямо спросите другого человека о том, что он подумал о вас в той или иной ситуации, он все равно может не сказать вам правду, даже если вы, условно говоря, приставите к его голове дуло пистолета или пообещаете крупное вознаграждение. Вспомогательные вопросы для переосмысления социального опыта. Каковы доказательства, что другие люди оценили вас плохо и негативно? Каковы доказательства, что другие люди оценили вас позитивно или нейтрально? Каковы доказательства, что вы опозорились или выставили себя неудачником? Каковы доказательства, что никто не придал особого значения вашим действиям? Каковы доказательства, что ваша тревога и симптомы были заметны для окружающих? Каковы доказательства, что ваша тревога и симптомы не были столь заметны людям? Каковы доказательства, что ваша тревога и симптомы были невыносимыми? Каковы доказательства, что вы справились с тревогой и сможете выносить ее снова? Оцените свой социальный опыт. Не прибегаете ли вы к ощущениям и домыслам? Как бы оценили ваши действия независимый наблюдатель, друг, близкий человек? Какие позитивные моменты вашего поведения вы упускаете при анализе события? Какова наиболее реалистичная интерпретация данного социального взаимодействия? Какие мысли об этой ситуации позволят вам чувствовать и действовать иначе? Даже если предположить, что все было ужасно, как это изменит вашу жизнь? Будут ли в вашей жизни другие ситуации общения, которые позволят забыть этот опыт? Что вы будете чувствовать и думать об этой ситуации через неделю, месяц, год? Не преувеличиваете ли вы влияние этого социального взаимодействия на вашу жизнь? Настолько ли ужасными были последствия схожего социального опыта в прошлом? Какова с вашей точки зрения была ваша главная ошибка в этом социальном опыте? Привел ли ваш промах к каким-то катастрофическим и невыносимым последствиям? Чему вы научились благодаря этой ошибке и какой опыт из нее вы можете извлечь? Какие позитивные аспекты и следствия есть у ситуации, в которой вы сплоховали? Почему произошедшее социальное событие на самом деле не является проблемой? Как вы сможете думать и действовать в аналогичных ситуациях в следующий раз? Есть ли основания полагать, что в этой ситуации вы могли действовать по-другому? Каковы последствия постоянных размышлений для реализации ваших текущих целей? Не приводят ли постоянные мысли об этом событии к его искаженному восприятию? Если вы будете продолжать зажевывать себя мыслями, то к чему это вас приведет? Что бы вы посоветовали другу, постоянно анализирующему свои социальные промахи? Что полезного или приятного вы можете сделать прямо сейчас или в ближайшее время?